«В гостях у принцессы». На следующий день, чуть свет, малыш поднимался по крутой просеке за их домом. Он опять тащил за собой санки, на которых ехал в своем мешке Щепкин. На спине малыш нес рюкзак. В нем лежали тапочки, пара носков, сменные штаны на лямках и завтрак. Мама сказала, что, может быть, стоит подождать хотя бы до полудня. Вдруг принцесса с папой просыпаются не так рано. Но малыш и так ждал ужасно долго. Поэтому, как только автобус увез маму на работу, малыш со Щепкиным тут же отправились в путь. Теперь они уже подходили к вершине и вскоре увидели коричневый рубленый дом с небольшим двориком и сараем. Сегодня все ставни были сняты. Но и теперь дом казался нежилым, потому что из него не доносилось ни звука. Малыш сел на санки и тихо заговорил со Щепкиным: «Как ты думаешь, мне постучать или просто сидеть тут и ждать, пока они меня заметят? «Мы будем сидеть!» «Угу», — согласился малыш. Он посидел, посидел, но довольно скоро ему захотелось двигаться. Для начала он подошел к конюшне. Было слышно, как конь топчется внутри. Значит, уже не спит. А то малыш дважды неспешно обошел дом. В одном из окон горел свет. Наверняка и там кто-то не спит. «Щепкин, иди сюда. Все-таки надо постучать, нас же звали в гостя». Малыш осторожно поскребся в дверь. Потом стукнул раз, другой, и услышал, наконец, шаги. Дверь открылась. За ней стояли принцесса с папой. Оба были в туфлях, пижамах и халатах, причем халатах одинаковых, только один большой, а другой маленький. Волосы у папы и у принцессы были растрепаны, а лица мятые и заспанные. «Малыш, ты ранняя пташка», — сказал папа. «Добро пожаловать, заходи. Мы еще не завтракали, но ты составишь нам компанию». Заходи, сними только башмаки и свитер. Вы же наверняка скоро убежите играть на улицу, да, Кнопка? Малыш быстренько разделся и разулся, сел за кухонный стол на лавку и дальше только смотрел. Кнопка держала в одной руке кофейник, а в другой чашку. Она отмерила три чашки воды и три ложки кофе и поставила кофейник на плиту, хотя едва до нее доставала. Потом она принесла ножи, вилки, ложки и тарелки. Все по три. И поставила их на стол. Папа резал хлеб, жарил яичницу и протирал стол тряпкой. Они все делали молча. Сразу было видно, что они давно привыкли работать на пару. И каждый отлично знал, что станет делать другой. Под конец кнопка вытащила из ящика свечку и вставила ее в подсвечник. А папа тут же свечку зажег. Хотя она его об этом не просила. Затем кнопка вышла и ударила во что-то медное. Блюдо, таз или что-то еще. «Это что?» – спросил малыш. «Это наш гонг», — объяснила Кнопка. «Когда один из нас в него ударяет, то и папа, и я, мы оба сразу понимаем, что еда готова». Малыш вообще-то позавтракал, но все равно хлеб с яичницей показался ему отменным на вкус. Говорил малыш мало, но и остальные больше помалкивали, так что он, наверное, правил не нарушал. Папа кнопки еще не совсем проснулся и, отхлебывая кофе, зевал, но постепенно стряхнул с себя сон окончательно и сказал. «Малыш, это очень здорово, что ты с нами познакомился». «Да», — согласился малыш. Потом никто ничего долго не говорил, до самого конца завтрака. А тогда папа взглянул на кнопку и сказал, «Сейчас прикончим или потом?» Малыш покрылся испариной. «О чем они сговариваются? Это его они хотят прикончить?» «Прикончим сейчас», — сказала кнопка спокойно и рассудительно. Нет закричал малыш. «Вы не можете меня прикончить!» «Тебя?» переспросил папа Кнопки. «Нет, мы совсем о другом!» «Мы о грязной посуде», объяснила Кнопка. «Она наш враг, но иногда у нас нет сил разделаться с ней сразу после еды. И тогда она растет, растет и превращается в гору, особенно если у папы много работы. Поэтому мы стараемся покончить с ней сразу». «Теперь понятно», сказал малыш. Тогда я черт тоже за вас. Дома вытираю посуду, почти всегда я. «Это очень хорошо», — сказал папа Кнопки. «Раз ты сегодня в нашем войске, мы непременно победим». Он налил горячую воду в тазик и стал мыть посуду, а Кнопка с малышом ее вытирали. Слов больше никто не говорил, и они справились быстро и хорошо. «Нам с тобой надо одеться», — сказал папа Кнопки. «Малыш пока посидит тут, а мы раз-два и готово. «Я лучше не буду терять времени надену башмаки», — прошептал малыш, — «и тоже буду готов». «Сегодня вы со мной вообще не разговаривали», — буркнул Щепкин. Так потому, что я даже не успеваю тут на все посмотреть», — ответил малыш. «Но теперь мы с тобой снова друзья, да? Ты пойдешь с нами гулять, Щепкин. А как мне быть со шнурками, а?» «Спроси дядю», — посоветовал Щепкин. Пришла Кнопка, она была совсем одета уже и в шапке, и в варежках. — Ты умеешь завязывать шнурки? — спросил ее Малыш. — Умею, — ответила Кнопка. — Почти. — И ты сумеешь почти завязать шнурки на моих башмаках? — спросил Малыш. — Лучше, папа, — ответила Кнопка. Папа пришел, нагнулся, завязал оба шнурка. — Кнопка? — спросил он. — Ну что, два часа? если не приключиться с чего-то совсем неожиданного. «Да», — ответила кнопка. «Тогда ты будешь бить». «Будет бить?» — в ужасе переспросил малыш. «Ну да», — ответила кнопка. «В гонг. Когда мы прогуляем два часа, он ударит в гонг. Он должен работать. И так он точно знает, что у него есть два часа». «Понятно», — кивнул малыш. «Дело в том», — объяснила кнопка, «что за папой присматриваю одна я». Вот мне и приходится следить, чтобы он работал. А то иначе у нас не будет денег купить ни еды нам, ни вся коню». «А мамы у тебя совсем нет?» — спросил малыш. «Есть», — ответила кнопка. «Но не совсем у меня. Она живет в Англии. У нее там двое других детей и другой папа. Зато у меня и совсем моя бабушка от папы». «Ого!» — восхитился малыш. «А у моего старшего брата Филиппа есть школьный рюкзак». Ничего себе! ответила Кнопка. «А теперь пойдем поухаживаем за Пегасом». «Пегасом?» «Нашим конем», объяснила Кнопка. Она зашла в конюшню, и малыш со Щепкиным шагнули следом. Кнопка подмела пол, навела порядок, а потом дала коню овса и налила воду в поилку. «Ну вот, все сделано», сказала Кнопка. «Теперь я свободна. Снег сегодня липкий. Может, построим дом?» «Угу», ответил малыш. Он уже вовсю работал над домиком. Утро пролетело незаметно. Он вздрогнул от неожиданности, когда папа ударил в гонг. Зато ему пригодились сухие носки, штаны и тапочки, которые он положил утром в рюкзак, потому что ноги у малыша промокли насквозь. — У меня и завтрак с собой есть, — сказал малыш. — Отлично, — ответил папа. — Вот мы сейчас троем им и перекусим, если не возражаешь. Малышу понравились папины слова. После еды папа вернулся за свой письменный стол, а им с Кнопкой пришло время поиграть в доме. «Говори шепотом», — напомнила Кнопка. «Папа должен работать». Малыш кивнул, хотя не было видно, чтобы папа работал. Он просто сидел за столом, смотрел в окно и ничего не делал. «Он думает», — сказала Кнопка. «И это его работа. А потом он записывает то, что подумал, и это тоже работа». «Вот как», — сказал Малыш шепотом. «Еще бы!» — добавил Щепкин. Он хорошо понимал, какая это работа — думать. Они долго так шептались. А когда устали, Кнопка нашла карандаши и бумагу, и они сели рисовать за кухонным столом. Здесь они могли разговаривать, как обычно. «Малыш, а что ты не рисуешь?» — спросила Кнопка, заметив, что Малыш давно уже смотрит в окно и ничего не рисует. Шш, сказал Малыш. «Я думаю, а это работа, сама понимаешь». «Но теперь я подумал и буду рисовать». Он рисовал папу кнопки за письменным столом, и пегасов стоили, и под седлом, и кнопку верхом на нем. Рисунок получился очень хороший. «Надо тебе взять его домой и повесить на стенку», — сказала кнопка. «Да, тогда вы как будто бы придете ко мне в гости», — ответил малыш. Стало смеркаться и в дверь постучали. Это старший брат Филипп пришел забрать малыша. «Приходи поскорее еще, малыш», — сказал папа Кнопке. «Спасибо, конечно», — ответил малыш и посмотрел на Кнопку. Ему показалось, что вид у нее теперь одинокий. Но она сказала, «Пока, малыш. Папа, я ставлю вариться картошку». Малыш сел на санки, посадив на колени Щепкина вместе с его мешком. Филипп сел сзади, и они помчались вниз по просике но малыш нисколько не боялся, потому что Филипп рулил мастерски. «Ну?» – спросил папа малыша, когда он вошел в дом. «Как прошел прием у принцессы?» «Ее зовут Кнопка», – ответил малыш. «А коня Пегас, и у нее есть совсем ее бабушка от папы». «Понятно», – сказал папа и спросил громко. «А не сыграть ли нам после обеда с малышом в лото, например?» Всем вместе?» – уточнил малыш. «С Филиппом». «Конечно», — ответил папа, и малыш раздулся от радости. Но когда они после обеда начали вставать из-за стола, малыш обвелся к застывшим взглядом и могильным голосом спросил. «Сейчас прикончим или потом?» «Кого ты собрался прикончить?» — спросила мама. «Грязную посуду», — ответил малыш. «Так говорят у кнопки. Они играют, как будто бы грязная посуда их враг». «Я не прочь принять бой прямо сразу», — сказал папа. «Когда против посуды встают четвером, дело идет быстро». И правда, совсем скоро они уже сели играть в лото. «Все в домике», — самым первым сказал малыш. «И я», — сказал Щипкин. Он сидел на коленях у малыша и смотрел на фишки. «Послушай, малыш, а как нам ее называть, кнопка или принцесса?» «Слух кнопка про себя принцесса». «И я того же мнения», — кивнул Щепкин. «А когда мы разговариваем только вдвоем, то можем называть ее принцессой и вслух тоже», — добавил малыш. «Только, если нас никто не подслушивает», — сказал Щепкин. «Согласен». Малыш аккуратно спустил Щепкина под стол и посадил так, чтобы его не задели ногой. «Сейчас у него не было времени болтать с ним». Сейчас у него была совсем его мама, совсем его папа и совсем его старший брат, который играл с ними в лото, невзирая на свой солидный возраст. «А где Щипкин?» — спросила мама. «Отдыхает пока», — ответил малыш.